Глава первая. Неделю назад. Верта с шипением отступает к стене. Тварь не ожидала встретить достойного противника и теперь бесится. Необходимость подчиняться борется в ней с инстинктами и с зачатками здравого смысла. С ее когтей на землю капает кровь. «Кровь! Забери его демон-клиента!» который сейчас визжит в углу, как раненый поросенок. Я знаю свое дело, поэтому насланная нечисть лишь немного оцарапала т его своими когтями. т р и р в а н ы е полосы рассекают дорогой костюм на груди мужчины. Белоснежная рубашка уже окрасилась алой кровью, но я знаю, раны не опасны. Единственное, что ему сейчас грозит — сорвать голос. «Ну, нельзя же так противно и истошно орать!» Я швыряю в сторону сумку, крикнув через плечо. «Синий пузырек зельем! Если полить раны, он нейтрализует яд и ускорит заживление!» «Я нанимал лучшего!» Воет заказчика, я думаю, что, пожалуй, у меня появится еще один отрицательный отзыв. Люди в большинстве своем не понимают... что иногда лучше отделаться ранами, чем сдохнуть. Больше я на своего подопечного не смотрю. Крадучись, двигаюсь к верте. Тварь, похожая на гигантскую кошку с зубами крокодила и шипастым хвостом, не до конца оправилась от заклинания и трясёт мощной башкой, но я знаю, ещё немного, и она придёт в себя, поэтому готовлюсь. Жаль, на прием, куда я сопровождала заказчика, нельзя взять нормальное оружие или эля. Я вынуждена идти одна и справляться теми средствами, которые всегда со мной. Осторожно снимаю туфли и сжимаю их в руках. Едва уловимое движение запястьями, и тонкие металлические каблуки удлиняются, превращаясь в два узких смертоносных стилета — на остриях которых искрится магия. Сегодня выбираю безразличный лёд. Верта почти пришла в себя, и я готовлюсь к её прыжку. Слежу за медленными, пока неуклюжими движениями и жду, когда тварь перейдёт в нападение. Если бы у неё были мозги, она бы, одурманенная моей магией, уже сбежала. Но нет. Ее натравил какой-то не очень грамотный маг. Поэтому нечисть будет нападать на указанную жертву, пока не сдохнет. Вот для этого и нужна я. Со мной она отправится к праотцам быстро. Верта смертоносна. Когти, зубы и шипастый хвост, но не очень умна. И я уже убивала таких. Нужно просто удачно поймать момент — Поднырнуть под брюхо И сделать резкое движение руками Крест-накрест, Вспарывая податливую плоть. Дальше все решит магия. Ледон доберется до сердца И заморозит его в одно мгновение. Раздается истошный виск. Я не понимаю, чей. Моего подопечного или верты. И на меня брызжет кровь. Отскакиваю в сторону... Позволяя туши рухнуть на каменную крышу и командую. «Быстро пошли!» «Не могу!» — воет мужчина, который в начале вечера казался мне даже симпатичным. «У меня раны!» «Ну, можете ночевать на крыше. Тогда ваш тесть с вашей милой женой успеют придумать что-нибудь еще. Боюсь, второй день моих услуг вы не потянете». Я и «Я этот не буду оплачивать», — капризно заявляет он. «Я пострадал. Будете? Куда денетесь?» «У меня работает толковый юрист. Еще никто не ушел, не оплатив мои услуги». Я отмахиваюсь и протягиваю ему руку, которую мужчина не принимает. «Ну, конечно же, я представляю, как выгляжу. Грязная, растрепанная». И вся в крови. Быстрее! Если поторопимся, то маг-страж успеет прибыть до того, как и стает магический след. Он приведет к вашей родне. Главное, не прогадайте на н и м а я адвоката. А вы? А я маг-охранник, а не частный сыщик. Фыркаю я и направляюсь к выходу с крыши. Внизу шумит вечеринка, и я уверена, мое появление произведет фурор. Но мне наплевать. Мне давно наплевать на людей, которых я не знаю и никогда больше не увижу. «Даяна, простите!» Раздается сзади очень осторожное блеяние моего клиента. Я, как последняя идиотка, оборачиваюсь к этому с л и з н я к у не ожидая подвоха, и получаю дозу сонного заклинания прямо в лицо. Так глупо я не попадалась лет с двенадцати. Прихожу в себя в карете, подпрыгивающей на мостовой. Ощущение движения, цокот копыт, подкованных келпи, и их недовольное ржание не п р и п у т а е ш ь ни с чем. Меня куда-то везут. Это совершенно точно. Но не потрудились даже связать. Я не чувствую давления на запястьях и щиколотках. Не открывая глаза и стараясь, чтобы дыхание было таким же равномерным, как во сне, «Начинаю изучать обстановку. «Сейчас главное не выдать себя. «Я сижу, привалившись к подушкам, босая. «Туфли я так и не надела после сражения с Вертой. «Руки свободно лежат на коленях. «Ничто не сковывает движение. «Прекрасно. «Значит, я очнулась раньше, чем рассчитывают мои похитители. «Я не понимаю». Зачем кому-то меня похищать? Есть человек, который теоретически способен на подобное, но он пришел бы сам, не стал бы лишать себя удовольствия и уж точно не допустил бы такую глупую ошибку. Если он меня поймает, у меня не будет ни малейшего шанса сбежать. Судя по тихим голосам и дыханию, кроме меня в карете н а х о д и т с я еще трое — Левым плечом я прислоняюсь к прохладной стенке кареты, а вот справа чувствую тепло чьего-то тела. Вероятнее всего, карета небольшая, иначе меня посадили бы между двумя охранниками. Получается, еще двое находятся напротив. Вообще воровать ведьму себе дороже. Пока изучаю окружающую обстановку, заклинание невидимости окутывает тело плотным коконом. «Где она?» — орут прямо в ухо, и я морщусь. Терпеть не могу громкие звуки. «Только что была тут!» «Да никуда я и не делась. Заклинание хорошо всем, кроме одного. Долго его не удержишь. Нужно действовать сейчас». Распахиваю глаза, за секунду ориентируюсь и, ударив сидящего рядом охранника локтем в челюсть, Через него рыбкой кидаюсь к двери. Мои похитители вскакивают с мест, слепо шарят руками, пытаясь удержать меня, но ловить призрака даже в маленьком помещении непросто. — Откройся! — шепчу, направив магию на замок, и когда дверь кареты послушно распахивается, кубарем выкатываюсь на мостовую под колеса соседнего экипажа. Группируюсь... Откатываюсь в сторону и прижимаюсь к камням, позволяя соседнему экипажу проехать надо мной. Едва опасность минует, подскакиваю и бросаюсь бежать по улице. Заклинание меня уже не скрывает. В спину несется ругань в о з н и ч е г о который, наверное, посидел, обнаружив под своим экипажем окровавленную босую девицу в рваном платье. Где-то далеко вопят мои похитители... А я несусь прочь, понимая, что дорога каждая секунда. Мы в черепичных трущобах. Не самый благополучный район даже при свете дня. А сейчас уже стемнело. Здесь бесполезно ждать от кого-то помощи. Можно только угодить в новые неприятности. Даже отряды маг-стража сюда без особой нужды не суются. Нужно было позволить Элю меня сопровождать. Мой помощник умеет прятаться, как и любая нечисть. Сейчас его помощь оказалась бы кстати, но я всегда слушаю только себя, поэтому на задание отправилась одна, и теперь помощи ждать неоткуда. Впрочем, так было всегда. Эль в моей жизни появился пару лет назад, а до этого я прекрасно выживала, И справлялась сама. Останавливаюсь я вынуждена, так как впереди дорогу мне преграждают. Несколько мужчин, все как на подбор высокие, широкоплечие, с оружием. Я не идиотка, чтобы бросаться напролом. Это бессмысленно. Если ты хрупкая девушка, пусть и ведьма, твоя тактика — это выжидание». В честном бою я не одолею нескольких противников, каждый из которых вдвое сильнее меня. А значит, моя задача — сделать бой нечестным. Жаль, я уже использовала невидимость. Какое-то время это универсальное заклинание мне недоступно. Но ничего, я умею тянуть время. Замираю, сзади слышатся тяжелые шаги, и срывающееся дыхание. Меня догнали те, с кем я ехала в карете. Одна против семерых — не лучший расклад, но я никогда не сдаюсь. Вдруг слышу редкие аплодисменты. Они сбивают с толку, неуместно прозвучав в пустой серой подворотне. Ко мне из-за спин переградивших дорогу наемников выходит мужчина, нелепо смотрящийся в черепичных трущобах. Такие, как он, редко покидают благополучный район лунного бульвара и площади звезд. Мужчина не молод, дорого одет, в руках трость. В ее золотом набалдашнике сверкают рубины. Интересная, недешевая штучка, от которой за версту разит магией. Даже кончики пальцев начинают зудеть. Такой мощный артефакт бездарного сделает магом, «Со мной конкурировать не получится, но вот от неприятелей защитит». «Я впечатлён, Дайана т е й н а н говорит мужчина поотечески тепло, будто я специально для него старалась, устраивая представление. «Хочется стереть с благородного лица слащавую улыбку, и я решаю, что не лишу себя этого удовольствия. Рано или поздно мне представится такая возможность». Много о вас слышал, но не думал, что слухи окажутся правдивы. А я вот не слышала о вас ничего. Припечатываю я и припадаю к земле, готовясь прыгнуть. Вокруг меня сгущается магия. Ее не хватит, чтобы вернуться домой, но она точно выкинет из круга противников и даст мне фору. Я сумею уйти, и никто меня не остановит». Нападавшие должны это понимать. Даже странно, что среди них нет никого подобного мне. Или же он скрывается до поры до времени. Вот и проверим. Магов не так уж и много, но мы не вымирающий вид. Одного другого всегда можно найти, если есть такая необходимость. «Не советовал бы», — отзывается аристократ, заметив мои манипуляции. а я не слушаю ничьих советов. Огрызаюсь я и почти успеваю поставить точку в заклинании, но собеседник все же говорит то, что заставляет меня остаться. Я знаю, что тебя связывает с Блэк Флаем. И что? Я пытаюсь выглядеть безразличной, но гашу заклинание и поднимаюсь. Одно это говорит о том, что незнакомец победил. Ровным счетом Ничего. Пока ничего. Мужчина улыбается, и мне становится не по себе. Я знаю такую улыбку. Так улыбаются хозяева жизни. Я хочу тебя нанять. Для этого не нужно меня похищать. Я прекрасно работаю через приемную и секретаря. Может быть. Но я должен был удостовериться, что ты лучшая. что ты так хороша, как о тебе говорят. Причем тут Блэкфлай? Мне нужен маг его уровня. У меня лишь вторая ступень. Привычно лгу я и заодно проверяю осведомленность своего потенциального клиента. В ответ получаю усмешку. Он не врет. Он действительно знает, что связывает меня с мраком Блэкфлаем. Это очень плохо». Меня устраивает твоя вторая ступень. На слове «твоя» мужчина делает заметный акцент. Сомневаюсь, что работа меня заинтересует. Отрезаю я, начиная злиться сильнее. Я долго скрывалась и даже поверила, что в этом городе нахожусь в безопасности. Неприятно ошибаться. Терпеть не могу, когда меня подставляют и похищают. Это стоит обсудить. Мужчина улыбается и предлагает мне локоть. Я секунду думаю, жму плечами и принимаю. Если его не смущает мой внешний вид, почему он должен напрягать меня? А поговорить все равно придется. Знания, которыми обладает незнакомец, слишком опасны. Ну и, чтобы их достать, нужны связи и упорство. Он определённо знал, что искать. А значит, хочется мне того или нет, с ним придётся считаться. Предлагаю всё же закончить наше путешествие. Я вас вёз в дорогой ресторан, а вы сбежали. Там подают лучшее шампанское в Срединных землях. Вам не кажется... что мой вид не совсем подходит для ресторана. Раз незнакомец хочет вести светский разговор, что ж, я готова его поддержать. Вас смущает? Нет, меня мало что способно смутить. Вот и замечательно. На мой взгляд, если женщина красива, совершенно не важно, есть на ней туфли или нет. А кровь, пожалуй, только добавляет и н т р и г и экипаж другой, не тот, на котором меня везли. Келпи с ненавистью ржут, заметив людей. Удивительно злобные твари, которых сдерживают только магические подковы. Лишь с ними водные духи не несутся к воде и не пытаются утопить тех, кого перевозят. Зато они удивительно выносливы и хорошо переносят магические тоннели. Много лет назад... Когда только были созданы эти порталы, выяснилось, что быстрый переход между дальними городами люди переносят нормально, а животные — нет. Поэтому пришлось заменять скаковых лошадей нечистью. В наших широтах это келпи. Единственное, от чего нечисть гибнет, — это холод. А южные и срединные земли славятся хорошим климатом. Позвольте представиться. Юриус Эш-Грис. Произносит мужчины, открывая передо мной дверь кареты. «Надо же! Эш! Аристократ, императорская ветвь! Я даже не думала, что когда-нибудь встречу кого-то из Эшей в Стоклеме, городе крупном, но мало чем выдающемся. Рабочие кварталы, заводы и небольшой дорогой культурный центр». Аристократы предпочитают совсем другие места обитания. Собственно, поэтому я и выбрала для жизни Стоклем. Хоть и непримечательный, но достаточно богатый. Всегда есть работа, и почти нет шансов встретиться с тем, кто может меня узнать. Не буду отвечать дежурной фразой про приятное знакомство. Отзываюсь я. Надеюсь, вы не станете отрицать, что наши с вами... К таковым отнести сложно. А ты дерзкая и острая на язык, Даяна. Я не вижу смысла отнекиваться и просто пожимаю плечами. А Эш-Грис не развивает тему дальше. Вина? Предлагает он, когда карета трогается. Почему бы и нет? Вечер был тяжелый. Мы остаемся одни. Охранники с нами не едут, но я уверена, они где-то неподалеку. «Рассматриваю салон кареты. Небольшой столик из темно-красного, похожего на благородную вишню дерева, и четыре удобных кожаных кресла, по два с каждой стороны. В такой можно путешествовать долго и с комфортом. Мой похититель богат и, похоже, влиятелен. Это мне совершенно не на руку. Я стараюсь держаться от таких людей подальше». Но слава идёт впереди меня, рано или поздно я должна была заинтересовать кого-то подобного. Вопрос — что он хочет? Вино, предложенное Эшгрисом, замечательное, и я с удовольствием делаю несколько глотков. Начинать разговор п е р в о й совершенно не хочется. Хочется домой, в ванну. Даже странно, что Эль не забил тревогу и не стал меня искать. Впрочем, я же сказала, чтобы меня не беспокоили. В прошлый раз я сильно ругалась, когда он меня отвлёк среди ночи от ванны с ароматной пеной. «И тебе неинтересно, зачем ты мне?» Наконец, не выдерживает молчание мой спутник. «Я нужна вам? Значит, рано или поздно вы скажете, для чего?» «Безразлично» отвечаю я и получаю в ответ усмешку. Мне определённо нравится, что я перед собой вижу. Это удача, о которой я не мог и мечтать. Это вам так кажется. Остужаю я его пыл. Совершенно не факт, что я соглашусь на ваше дело. Согласишься. Его взгляд становится жёстким. И ты это прекрасно знаешь. Я допиваю вино и ставлю бокал. Да, да. Я соглашусь, мы оба об этом знаем, потому что у Юриуса есть рычаг давления на меня. И хочется понимать, что именно он потребует в обмен на сохранение тайн моего прошлого. Смогу ли я заплатить цену? И захочу ли? Карета останавливается недалеко от Лунной площади, возле двухэтажного здания Золотой Розы, одного из самых дорогих ресторанов в городе. Я оцениваю иронию Юриуса. Хороший ход. Как н е посмотри. Босая, вся в крови и в местами порванном платье, я в о л е или неволей буду чувствовать себя неуютно среди роскоши, блеска и дорого одетых аристократок. Вопрос, насколько сильно меня это дезориентирует? Спойлер. Ничуть. Но Юриус хочет убедиться в этом сам. Кроме того... «Доставив меня в такое место, он демонстрирует собственные возможности, показывает, как далеко распространяется его влияние. Если персонал даже бровью не поведет, значит, далеко. Прошу». Он, первым выбравшись из кареты, подает мне руку. Я ее принимаю, как настоящая леди, и, не убирая с лица вежливую холодную улыбку, Двигаюсь по направлению к центральному входу. Прямая спина, гордо поднятый подбородок. На меня смотрят с удивлением, шоком, брезгливостью и... В то же время с восхищением. «Отлично держишься!» — цокает Юриус одобрительно, а я лишь фыркаю. «Моя работа и не такому научит». Охранники на входе будто бы не замечают мой вид, Вежливо приветствуют и пропускают внутрь. Только тут я понимаю, насколько устала и замерзла. Все же бродить осенним днем босиком и в легком платье — не лучшая идея. Хорошо хоть заболеть мне почти нереально, и это не какая-то магическая особенность. Просто во время обучения юных магов заставляют и бегать по снегу, и обливаться холодной водой, И совершать пешие марш-броски под з а в ы в а н и я ветра в самую гущу заснеженного леса. В общем, обучение — и щ у та игра на выживание. Даже не верится, что м о ё уже давно позади. Нас провожают на второй этаж и усаживают за столик в центре зала. Плохо. Мы как на ладони. Это должно добавить мне неуверенности. Хорошо. Рядом камин. Для меня плюсы перевешивают. Девушка, которая нас провела к столику, видимо, работает тут не очень давно. Ещё не научилась маскировать свои чувства. Она бросает на меня откровенные, и спуганные взгляды. Думает, я её съем? Странные создания люди. Неужели она не понимает, что в компании окровавленной босой девушки и дорого одетого мужчины, её сопровождающего, Злодеем, скорее всего, окажется именно он. Меню я практически не смотрю. Заказываю теплый салат, бокал шампанского, раз его так хвалил Эш-Грис, и кофе, который попрошу принести чуть позже. Я пришла не есть и вообще хочу закончить все побыстрее, ну и голодать не вижу смысла. Юриус делает похожий заказ, и пока нам несут еду, все же переходит к делу. Мне нужно, чтобы ты отправилась со мной в Сноурк на эти выходные. Исключено. Отрезаю я и пытаюсь встать. Даяна, ты даже не выслушала меня. Мягко замечает он, останавливая едва уловимым движением руки. Даже странно, что я его замечаю и замираю. Эш-Грис, я не работаю в северных землях никогда и ни при каких условиях. Если вы собирали обо мне сведения, то в курсе этого. И причины вам тоже известны. Зачем же предлагаете мне то, от чего я заведомо откажусь? Тратите свое время и мое? Даяна, я не просто так упомянул, что в курсе твоих отношений с темным магистром. Не заставляй меня давить на больные места. Я не глупа я понимаю, что у вас есть рычаг давления на меня». но вы не учитываете один момент. Если вы меня сдадите, я успею сбежать и, возможно, скроюсь, хотя мне придется начинать все заново. Если же сунусь в Сноург, такой возможности буду лишена, даже если вы станете молчать. А если я скажу, что его там сейчас нет? Неважно, там есть его глаза и уши, я не вернусь в северные земли». Всего два дня. Мне очень нужен маг твоего уровня. Если согласишься, уверяю, не встретишься с Блэк Флаем. Если же откажешься... Он выдерживает паузу. Я сделаю все возможное, чтобы он тебя нашел. Он ведь искал. Его сил не хватило. И кое-что его отвлекло. Но если мы объединимся... Конкретно чего вы от меня хотите? В Ледяном замке в эти выходные состоится прием, который дает Снежный король. Будет много народа, включая Блэкфлая. По моим сведениям, он сейчас за границами Ликенбергии, и даже если захочет, вернуться не успеет. Риск встречи с ним сведен к нулю. Что вам угрожает на этом приеме? Я хочу приобрести одну очень древнюю и дорогую вещь. Продавец неблагонадёжен. Он не доверяет мне, поэтому тоже будет с магом. Мой маг должен быть сильнее. Сделка незаконна? Ну а ты как думаешь? Я думаю взять отпуск и уехать к морю. Всего два дня. И потом я лично организую твою доставку на лучший пляж. «Что скажешь, Даяна?» «Вы знали ответ, когда нанимали меня на пробное задание. Оно было глупым и грязным. Я указываю на свой вид. Зато ты блестяще прошла проверку. Все мои проверки. Лучше бы не проходило». «Не скажи. Почему же?» «Тогда бы я попытался нанять Блэкфлая. Я послужила бы оплатой?» «Я рад». что не ошибся в тебе, моя девочка».